«Это человек, с которым ты разговаривала в огороде?» — поинтересовался инспектор Хьюитт. Догер, – ответила я. «Имя?» «Флавия», — сказала я. Не смогла удержаться. Мы сидели на диване эпохи регенства в розовой комнате. Инспектор со стуком положил ручку и повернулся посмотреть мне в лицо. «Если вы еще не осознали это, мисс Делюс, а я подозреваю, так оно и есть». Это расследование убийства. Я не потерплю легкомыслие. Человек мертв, и мой долг – выяснить, почему, когда, как и кто. И когда я сделаю это, моим долгом будет объяснить все короне. Я имею в виду короля Георга VI, и король Георг VI – нелегкомысленный человек. Я ясно выражаюсь? Да, сэр, ответила я. Его имя Артур. Артур Догер. и он работает садовником здесь, в букшоу. Сейчас – да. Открыв черную записную книжку, инспектор микроскопическим почерком делал заметки. Он не всегда был садовником? Он мастер на все руки, сказала я. Работал у нас шофером, пока нервы не начали сдавать. Хотя я смотрела в другую сторону, я все равно ощущала его настойчивый взгляд детектива. «Война», — объяснила я. «Он был военнопленным. Отец считал, что он пытался...» «Я понимаю», — сказал инспектор Хьюит неожиданно мягким голосом. «Догеру лучше всего в огороде». «Да, Догеру лучше всего в огороде». «Знаешь, ты необыкновенная девочка», — сказал он. «В подобных ситуациях следует разговаривать со взрослыми, но с учетом того, что твой отец нездоров...» «Нездоров? Ах да, конечно же, я почти забыла мою маленькую ложь». Не обратив внимания на выражение замешательства, промелькнувшее на моем лице, инспектор продолжил. «Ты упомянула, что Доггер работал шофером. У твоего отца есть автомобиль?» «На самом деле, да. У отца был старый Rolls-Royce Phantom II, стоявший в каретном сарае». В действительности машина принадлежала Харриет, и с тех пор, как в букшоу пришло известие о ее смерти, машиной ни разу не пользовались. Более того, хотя отец сам не умел водить, он никому бы не позволил притронуться к ролс ройсу И этот великолепный породистый шедевр автомобилестроения с длинным черным капотом, высоким никелированным радиатором со статуэткой и переплетающимися буквами «Р» был отдан на отку полевым мышам, давно нашедшим лазейки внутрь салона и обосновавшимся в бардачке из красного дерева. Даже невзирая на обветшалость, его до сих пор иногда называли «тот самый Ройс», как представители высшего общества часто именуют такие автомобили. «Только деревенщина может называть это Роллс-Ройсом», заявила Фелли, когда я на миг потеряла бдительность в ее присутствии. Когда мне хотелось побыть одной в месте, где можно было рассчитывать, что меня не потревожат, я забиралась в запыленный rolls ройс харриет и часами сидела в тепле, окруженная истершейся плюшевой обивкой и потрескавшейся кожей. Неожиданный вопрос инспектора заставил меня вернуться мысленно в темный штормовой день минувшей осени, день, когда шел проливной дождь и неистово дул ветер. Из-за риска угодить под падающую ветку гулять в лесу около букшоу было слишком опасно, так что я выскользнула из дома и пробилась сквозь бурю в каретный сарай, чтобы хорошенько поразмышлять. Внутри стоял фантом и тускло поблескивал в темноте, а снаружи выла буря, и ураган бился в окна, словно племя голодных баньши. Моя рука уже легла на ручку дверцы, и тут я поняла, что в машине кто-то есть. Я чуть не подпрыгнула до потолка, но потом осознала, что это отец. Он сидел там и плакал, не обращая внимания на бурю. Несколько минут я неподвижно стояла, боясь шелохнуться и едва осмеливаясь вздохнуть. Но когда отец медленно потянулся к ручке, я по кошачьи упала на четвереньки и закатилась под машину. Уголком глаза я видела, как его идеально отполированные Веллингтоны спускаются с подножки. Веллингтоны – высокие сапоги по имени графа Веллингтона, который ввел эту модель сапог в начале XIX века. Примечание автора. И когда он медленно уходил, Я слышала, как у него вырвалось что-то вроде сдавленного всхлипа. Я долго лежала там, глядя на днище Роллс-Ройса «Харриет». «Да», — ответила я, — «в каретном сарае стоит старый фантом». «И твой отец не водит?» «Нет». «Ясно». Инспектор осторожно отложил ручку и записную книжку, словно они были сделаны из венецианского стекла. «Флавия», — произнес он, — и я не могла не заметить, что я больше не мисс Делюс. Я должен задать тебе очень важный вопрос. Твой ответ будет иметь решающее значение. Ты понимаешь?» Я кивнула. «Я знаю, что именно ты сообщила об этом происшествии. Но кто обнаружил тело?» Я лихорадочно думала. «Если я скажу правду, повредит ли это отцу?» Знает ли уже полиция, что я позвала Догера на огородную грядку? По всей видимости, нет. Инспектор только что узнал имя Догера, так что разумно предположить, что его еще не успели допросить. Но когда они это сделают, что он скажет? Кого из нас он будет защищать, отца или меня? Существует ли какой-нибудь новый тест, способный показать, была ли жертва еще жива, когда я ее обнаружила? Это я, выпалила я. Я нашла тело. «Я так и думал», — сказал инспектор Хьюит. Повисло неловкое молчание. Его нарушило появление сержанта Вулмера, сопровождавшего моего отца. «Мы обнаружили его в каретном сарае, сэр», — объявил сержант. «Он прятался в автомобиле». «Кто вы, сэр?» — требовательно спросил отец. Он был в ярости, и на мгновение я увидела в нем человека, которым он когда-то был. «Кто вы и что делаете в моем доме?» «Я инспектор Хьюитт, сэр», — сказал инспектор, поднимаясь. «Благодарю вас, сержант Вулмер». Сержант отступил на два шага назад, оказавшись в дверном проеме, и затем скрылся из виду. «Что же?» — сказал отец. «В чем дело, инспектор Хьюитт? Происшествие, сэр. В вашем огороде обнаружили тело». «Что вы имеете в виду под телом? Труп?» Инспектор Хьюитт кивнул. «Да, сэр», — подтвердил он. В этот момент я осознала, что у отца нет синяков, царапин, порезов, никаких повреждений, во всяком случае, видимых. Я также заметила, что его лицо начало бледнеть, за исключением краснеющих ушей. И я также обратила внимание, что инспектор тоже все это заметил. Он не сразу ответил на вопрос отца, держа паузу. Отец отвернулся и прошел через длинную арку к бару, проводя пальцами по поверхностям всех предметов мебели, попадавшихся ему на пути. Он смешал себе джинс с содовой и опустошил стакан со стремительной легкостью, выдававший более частую практику в этом деле, чем я могла предположить. «Мы еще не опознали тело, полковник Делюс. Вообще-то мы надеялись, что вы нам поможете». При этих словах лицо отца побелело еще сильнее, если это было возможно, и уши залили огнем, «Простите, инспектор», — произнес он едва слышно. «Пожалуйста, не просите меня об этом. Я не в ладах со смертью, видите ли». «Не в ладах со смертью?» «Отец был военным, а военные живут со смертью. Живут ради смерти, побеждают смерть. Для профессионального солдата, как ни странно, смерть и есть жизнь. Даже я это знала». «Я также знала, поняла мгновенно, что отец только что солгал». И тут что-то внутри меня, какая-то ниточка, порвалась. Словно я вдруг стала старше. «Я понимаю, сэр», — сказал инспектор Хьюитт, «но если других способов нет...» Отец вынул платок из кармана и промокнул лоб и шею. Немного в шоке, — заметил он. «Все это...» Он обвел вокруг себя дрожащей рукой, и в это время инспектор Хьюитт взял записную книжку и начал писать. Отец медленно подошел к окну, притворяясь, что разглядывает окрестности, которые я легко могла представить себе мысленно. Искусственное озеро, остров с причудой, фонтаны, более не функционирующие, их закрыли, когда вспыхнула война, и холмы позади. «Вы были дома все утро?» – спросил инспектор прямо. «Что?» – отец резко обернулся. «Вы выходили из дома с минувшего вечера?» Отец ответил не сразу. «Да», — наконец сказал он, — «я выходил утром в каретный сарай». И я подавила ухмылку. Шерлок Холмс однажды сказал о своем брате Майкрофте, что его так же сложно увидеть за пределами клуба «Диоген», как трамвай в деревне. Как у Майкрофта, у моего отца были свои рельсы, и он двигался по ним. За исключением церкви и периодических стремительных вылазок к поезду, чтобы посетить выставку марок, отец редко, если вообще когда-либо, высовывал нос из дома. «В котором часу это было, полковник?» «В четыре. Возможно, чуть раньше». «Вы были в каретном сарае в...» Инспектор Хьюитт глянул на наручные часы, — В течение пяти с половиной часов? С утра и до настоящего времени? — Да, именно так, — сказал отец. Он не привык к тому, чтобы ему задавали вопросы, и, несмотря на то, что инспектор этого не заметил, я слышала растущее раздражение в его голосе. — Ясно. — Вы часто ходите туда в это время суток? Вопрос инспектора прозвучал небрежно, но я знала, что это не так. «Нет». «На самом деле нет». «Нет», — ответил отец. «К чему вы клоните?» Инспектор Хьюитт постучал ручкой по кончику носа, как будто собирался выносить вопрос на рассмотрение в парламент. «Вы кого-нибудь видели?» «Нет», — сказал отец. «Разумеется, нет ни одной живой души». Инспектор Хьюитт оставил нос в покое, чтобы сделать заметку. «Никого». «Нет». Как будто, зная все наперед, инспектор издал легкий грустный вздох. С разочарованным видом он сунул записную книжку во внутренний карман. «Один последний вопрос, полковник, если не возражаете», — внезапно сказал он, как будто ему что-то только что пришло в голову. «Что вы делали в каретном сарае?» Взгляд отца оторвался от окна, и его челюсти сжались. Потом он повернулся и посмотрел инспектору прямо в глаза — «Я не готов ответить на этот вопрос, инспектор», — сказал он. «Очень хорошо», — произнес инспектор. «Я полагаю...» В этот момент миссис Мюллет распахнула дверь своим обширным животом и вкатилась в комнату с нагруженным подносом. «Я принесла вкусное маковое печенье», — сказала она. «Печенье и чай, и стаканчик молока для мисс Флави». «Маковое печенье и молоко». «Я ненавидела маковое печенье миссис Мюллетт, как святой Петр ненавидел грех, а, может быть, даже сильнее. Мне захотелось забраться с ногами на стол и, потрясая вилкой с наколотой сосиской, словно скипетром, закричать, подражая Лоуренсу Оливье, «Неужели никто не избавит нас от этой беспокойной кухарки?» Но я этого не сделала. Я сохраняла тишину». Сделав легкий реверанс, миссис Мюллет поставила свою ношу перед инспектором Хьюитом и вдруг заметила отца, стоявшего у окна. «О, полковник Делюс! Надеялась я, что вы появитесь. Я сказать вам хотела, что избавилась от птицы мертвой, которую нашли на крыльце мы вчера». Миссис Мюллетт где-то подцепила идею, что подобные инверсии в предложении не только своеобразны, но даже поэтичны. Отец не успел сменить тему, как инспектор Хьюит закусил у дела. «Мертвая птица на крыльце. Расскажите мне об этом, миссис Мюллетт». «О, сэр, мы с полковником и мисс Флавией на кухне были. Я только что вынула чудесный кремовый торт из духовки и на подоконник охлаждаться его поставила». В это время дня я уже начинаю думать о возвращении домой к Альфу. Альф – это муж мой, сэр, и он не любит, чтобы я где-то бродила, когда приходит для чая время. Говорит, что у него в животе начинает бурчать, если нарушить режим. Пищеварение нарушается, и проблемы начинаются. Тазики, швабры и всякое такое. В котором часу это было, миссис Мюллет. «Около одиннадцати или минут на пятнадцать позже. Я прихожу на четыре часа утром с восьми до двенадцати и на три днем с часу до четырех. Хотя, — добавила она, — бросив неожиданно мрачный взгляд на отца, обычно я задерживаюсь, занимаясь тем всем». А птица? Птица лежала на крыльце, мертвая, как камень. «Бекас! Вот кто это был! Бекас!» Бог знает, сколько я их приготовила на своем веку, чтобы ошибиться. Напугал меня до полусмерти. Лежал там на спине, перья подрагивают на ветру, как будто его кожа еще живая, хотя сердце уже мертвое. Вот что я сказала Альфу. Я сказала, эта птица лежала там, как будто ее кожа была еще живая. У вас очень острый глаз, миссис Мюллет, перебил ее инспектор Хьюит. и она надулась от гордости, словно индюшка. Что-нибудь еще? Да, сэр. На его клюв была наколота марка, как будто он принес ее во рту, как айс носит ребенка в пеленках, если вы понимаете, что я имею в виду. Но, с другой стороны, совсем не так. Марка, миссис мюлет какая марка? Почтовая марка, сэр. Но не из тех, что вы можете увидеть сегодня. О, нет, совсем не такая. Эта марка была с головой королевы. «Не ее королевского величества, нашей королевы, благослови ее Господь, а старой королевы, как же ее звали, королевы Виктории. Во всяком случае, она была бы, если бы клюв птицы не проткнул Марку в том самом месте, где должно быть ее лицо». «Вы уверены насчет Марки?» «Вот вам крест, сэр. Альф коллекционировал Марки в молодости и до сих пор хранит остатки коллекции в коробке из-под печенья под кроватью, в комнате наверху. Он не так часто вынимает их посмотреть, как в те годы, когда мы были моложе. Говорит, что начинает печалиться. Тем не менее, я в состоянии узнать Пенни Блэк, когда я ее вижу, вне зависимости от того, проткнул ее птичий клюв или нет. «Благодарю вас, миссис Мюллет, сказал инспектор Хьюит, угощаясь маковым печеньем. «Вы нам очень помогли». Миссис Мюллет снова присела в реверансе и направилась к выходу. «Забавно», — сказала я Альфу, — «я сказала, в Англии редко можно увидеть Бекаса до сентября. Сколько Бекасов мне довелось насадить на вертел и зажаренными подать на стол на ломте хлеба. Мисс Харрет, благослови Господь ее душу, ничто не любила больше, чем...» Позади меня послышался стон, и я обернулась как раз, чтобы увидеть, как отец согнулся пополам, как складной стул, и соскальзывает на пол. Должна сказать, что инспектор Хьюитт отлично отреагировал. Он в миг подскочил к отцу, приложил ухо к груди, расслабил галстук, давая доступ воздуху. Я поняла, что он не спал на занятиях по оказанию первой помощи. Еще через мгновение он распахнул окно, приложил указательный и безымянный пальцы к нижней губе и свистнул. Я бы отдала гинею, чтобы научиться так свистеть. «Доктор Дарби!» — крикнул он. «Идите сюда, пожалуйста, быстро!» «И захватите чемоданчик!» Что касается меня, я продолжала стоять, прижимая руки к рту, когда доктор Дарби вбежал в комнату и опустился на колени около отца. Быстро осмотрев его, он достал из чемоданчика маленький синий пузырек. «Обморок!» – сказал он инспектору Хьюиту, миссис Мюллет и мне. Имею в виду, он потерял сознание. Не о чем беспокоиться. «Уф!» Он открыл пузырек, и за те несколько секунд, пока подносил его к носу отца, я определила знакомый запах. Это был мой старый друг карбонат аммиака. Или, как я его называла, когда мы были вместе в лаборатории, нюхательная соль или просто соль. Я знала, что саль аммиак получила название от места, неподалеку от которого была впервые обнаружена. Храма бога Амона в Древнем Египте, где ее нашли в моче верблюда. И я знала, что позже в Лондоне был запатентован способ, благодаря которому нюхательную соль можно извлечь из патагонского гуану. Гуана, разложившаяся естественным образом остатки помета морских птиц и летучих мышей. Примечание автора. Химия, химия, как я ее люблю. Доктор Дарби продолжал держать пузырек у носа моего отца, который чихнул, словно бык в поле, и его веки приподнялись, словно ставни. Но он не произнес ни слова. «Ха! Добро пожаловать к живущим!» сказал доктор, когда отец в замешательстве попытался опереться на локоть. Несмотря на свой бодрый тон, доктор Дарби поддерживал отца, словно новорожденного. «Подождите немного, пока вы не соберетесь с чувствами. Полежите минутку на этом старом Эксминстерском ковре». Инспектор Хьюит стоял с серьезным видом рядом, пока не понадобилось помочь отцу подняться на ноги. Тяжело опираясь на руку Доггера, Доггера тоже позвали на помощь, отец осторожно спустился по лестнице в свою комнату. Дафна и Фели обозначили свое присутствие. На самом деле просто продемонстрировали парочку бледных лиц за перилами. Миссис Мьюит, торопившаяся на кухню, остановилась и заботливо положила руку мне на плечо. «Тебе понравился тортик, детка?» – спросила она. «Я забыла о торте». «Угу», – промычала я. Инспектор Хьюит и доктор Дарби уже вернулись в огород, когда я медленно направилась по лестнице в лабораторию. С некоторой печалью и чуть ли не чувством утраты я наблюдала, как из-за угла дома появились два санитара из скорой помощи и начали укладывать тело незнакомца на брезентовые носилки. В отдалении Догер двигался по направлению от фонтана Балаклава к восточной лужайке, усердно срезая бутоны леди Хиллингтон. Все были заняты. С некоторой долей удачи я могла сделать то, что мне надо было, и вернуться до того, как кто-нибудь обнаружит мое отсутствие. Я скользнула вниз по лестнице и наружу через переднюю дверь. Вытащила Глэдис, мой древний велосипед марки B.S.A., спрятанный за каменной урной, и через несколько минут изо всех сил сжала на педали, направляясь в сторону Бишоп Лейси. Что за имя упомянул отец? Твайнинг. Старик Каппа. И я точно знала, где его найти.